Лено Альдани, шахта. «Иди сюда, 238 -й. Мой друг не отвечает. Освещённый солнцем, он продолжает неподвижно лежать с закрытыми глазами, и вся его поза свидетельствует о полной отрешённости. Это действительно трогательное зрелище, особенно если учесть, что снаружи страшный холод, зуб на зуб не попадает. «Эй, 238-й! Уйди оттуда, простудишься!» На минуту ему удается заставить меня поверить, что он спит. Но вот я вижу, как он неуклюже поднимается, зевает, потягивается, словно после долгого сладкого сна. И покачиваясь, идет. Сильный толчок в дверь, порыв ледяного ветра, и на пороге появляется 238 -й. Термическая установка что-то барахлит, говорю я безразличным тоном. Взгляни и постарайся найти повреждения, не то мы рискуем замерзнуть ночью. Никогда еще я не бывал на такой холодной планете. Она словно морозильник. Правда, бывает и хуже. Я слышал, что на некоторых планетах вообще одни только льдиные скалы, словно из стекла. На мой взгляд, эта область Вселенной слишком холодна. Я не стал бы ссылать сюда из самых опасных политических преступников». «Здесь такой холод, что даже мысли в голове замерзают. Не могу понять, как это 238-й удается лежать на открытом воздухе и не простужаться». «Послушай», — говорю я ему, — «иди сюда, давай поболтаем немного». 238-й кладет инструменты и закрывает шторку термоустановки. Он молочи на этот 238-й. Ему достаточно взглянуть разок, и он тут же находит повреждения Жаль только, что он молчалив. Всегда ровен и не способен раздражаться. А я как раз хотел бы с кем-нибудь поссориться. Ничего другого не остается, чтобы преодолеть скуку. Но 238 не поймаешь на удочку. Он всегда безмятежен, он не обижается, даже когда я называю его только номером. Объясни мне, спрашиваю я с некоторой иронией. Тебе в самом деле нравится лежать на этой куче камней? Вовсе нет. Тогда почему же ты это делаешь? Так проще. Я закрываю глаза и пытаюсь представить, будто я дома. Но солнце здесь словно больное, даже в полдень не греет. Я прекрасно его понимаю. На столе, пожалуй, самое тяжелое чувство. Мы находимся здесь вдвоем уже целую вечность и страшно мучаемся. И что за работа у нас? Это, бесспорно, самая неблагодарная самая неприятная работа из всех, какие только существуют. Говорят, что она нужна. Должен же кто-то выполнять и эту работу. Ну да, мы ведь ветераны, черт возьми. Мы такие неудачники и бедняки, что верно согласились бы и на работу похуже. 238 недоверчиво смотрит на меня. Смелее, говорю я ему. Еще какая-нибудь сотня дежурств и нас сменят. Мы вернемся домой, 238-й. И если только кто-нибудь осмелится при мне произнести название этой грязной планеты, клянусь, я убью его. Я завербовался сюда в последний раз. В прошлый раз ты твердил то же самое, а потом дал уговорить себя. Нет, на этот раз действительно все. Я обещал жене. Ну да, я тоже давал такое обещание. Но когда я дома, разве я могу содержать семью? «Сама жена заставит меня снова согласиться, как только кончатся деньги. Послушай меня, друг. Жизнь становится все труднее и труднее, особенно для нас, для тех, кто прошел две войны и у кого не было ни времени, ни случая сделать карьеру». «Перестань, а!» — приказываю я раздраженно. «Не говори о войне, если не хочешь, чтобы я размажил тебе голову. Я потерял там руку. Я, конечно, не был в числе тех фанатиков, что пошли на войну добровольцами». «Ты скажешь, что многие вернулись домой в более плачевном состоянии, чем я. Согласен. Мы не говорим и о тех, кто заплатил своей шкурой и вовсе не вернулся. Как бы там ни было, никто и не подумал вознаградить меня за мою руку. Знаешь, что мне сказали, когда я вернулся? Спасибо, сказали мне, ты исполнил свой долг. И еще наговорили много громких фраз. Но когда я стал искать работу, работы не было». «Послушай-ка меня, товарищ по несчастью. Твою историю я знаю наизусть. Ты мне ее рассказывал сто раз. А кроме того, она не так уж оригинальна, потому что моя история, если забыть о руке, чертовски похожа на твою. И что толку от брани? Для нас, ветеранов, другого выхода не было. Либо подохнуть с голоду, либо снова отправиться сюда. Знаешь, что я тебе скажу? Мы еще счастливчики, потому что у нас железное здоровье». Не всем удается выдержать большие ускорения. Не всем удается приспособиться к иным условиям. Все это мы поняли во время войны, помни об этом. Иногда 238-й страшно действует мне на нервы. Если бы я сказал, что он неженка или подхалим, то солгал бы. Я его хорошо знаю, черт возьми. Однако король покорного фаталиста, которого на себя напускает, бесит меня. Он протяжно зевает, потом бросает взгляд на стену, где висят электрические часы. «Пора!» — говорит он. «Пойду посмотрю на проклятое быдло!» Я вижу, как он тщательно проверяет пистолет-дезинтегратор, поправляет его на поясе. «Сегодня утром я заметил на одной цепи следы напильника», — говорит он. «Ты обыскал их бараки?» — с беспокойством спросил я. «Да, но напильника не нашел. Однако я заменил это звено цепи». «Правильно сделал. Попозже осмотрим всю шахту. Они могли спрятать напильник под землей в штольне и, должно быть, пытались распилить цепь во время работы. Нужно за ними следить, 238-й. Это может стоить нам жизни». Он бормочет что-то невнятное, потом уходит. Сегодня его очередь дежурить. Я отхожу от окна. Через несколько минут они выйдут из бараков гуськом, прикованные друг к другу цепью. 238-й поведет их в шахту, где они до самого вечера будут работать, добывать горючее, необходимое для наших космических кораблей. Они пройдут мимо, но я не хочу их видеть. Я вынужден был терпеть их вчера с утра до вечера. И завтра снова, когда наступит моё дежурство, я должен буду мириться с их присутствием. «Вот они!» Я отворачиваю, сидел и делаю все возможное, только бы не слышать звона цепей и шарканья ног по каменистой почве. Я дал себе зарок, что я здесь в последний раз. Четыре года войны, чтобы завоевать и покорить отвратительных туземцев, и еще пятнадцать лет, чтобы колонизировать их мерзкую планету. «Хватит! Уж лучше подохнуть с голоду дома, чем вернуться сюда!» Иной раз, когда я вижу, как они задыхаются под тяжестью своих цепей, я испытываю к ним подобие жалости, но омерзение и физическое отвращение, которое они вызывают во мне, побеждают эту жалость. Я не выношу их розовую кожу, их короткие недоразвитые руки, на которых всего пять пальцев, а особенно мне противен способ их размножения. Эти мерзкие существа, в отличие от нас, не откладывают яиц. Они млекопитающие. Конец рассказа.